Похоже, что Рован разбудил и остальных. Все вертели головой по сторонам. Нет, это не океан и не звёздное небо над головой. Потолок пещеры был усыпан голубоватыми светящимися точками, как будто настоящие звёзды оказались здесь в плену. Это были светящиеся червячки, сородичи тех, что неутомимо освещали им путь все эти дни. Потолок пещеры был усеян ими, Огни отражались в чёрной воде, умножавший их число до бесконечности. Крайшком глаза Аэлина увидела восхищённую Элиду. Та прижимала руку к груди, застыв в немом удивлении. Море звёзд вот во что превратилось пещера. Красота. Она по-прежнему существовала в этом мире. Звёзды по-прежнему ярко светили даже глубоко под землёй. Вместе с прохладным воздухом пещеры